Глава 20 Поначалу у нас все не задалось. Казалось, что в Ленинграде, а мы базировались прямо на окраине города, кто-то специально собрал руководство обороны и сплошных вредителей и врагов народа. Как иначе объяснить, почему нас сразу по прибытии захотели отнять и технику, которая должна оборонять авиаполки на земле, и батальон охраны вместе с обслуживающим персоналом? Понятно, что какого-то командира, который размахивал пистолетом и пытался командовать пребывающими частями, по-быстрому скрутили и закрыли в сарае рядом с местом дислокации. Но одним придурком дело не кончилось. Только за первый день пришлось разоружить и арестовать четыре таких нервных деятеля. А потом чуть дело не дошло до боя с целым отрядом парней из НКВД, которые попытались взять нас нахрапом и арестовать руководство авиаотряда. Хорошо еще, что мы с Куртом, командовавшим всеми нашими силами, прибыли первым эшелоном и воочию наблюдали этот беспредел командиров Красной армии. Неизвестно, чем бы это могло закончиться, но когда прибыли НКВДшники, я просто позвонил Абраму Лазаревичу, объяснил, что здесь происходит, и сказал, что если это не прекратится, я просто отвезу обратно в Мурманской авиачасти, а оттуда верну их домой. Абрам Лазаревич прекрасно знает, что я слов на ветер не бросаю и вполне могу поступить именно так, как сказал... В течение часа попал к Сталину. Надо было видеть глаза главного НКВДшника, когда он услышал в трубке голос вождя. Впечатление от общения этот командир, наверное, нахватался на всю жизнь. Во всяком случае, я сомневаюсь, что он даже в бане потел сильнее, чем во время этого разговора. Не знаю, кому там Сталин звонил еще, но от нас не просто отстали, но теперь выполняли все наши просьбы в буквальном смысле мгновенно. Правда, и мне прилетело неслабо. Поначалу то ли не сообразили в позапарке, что я лично прибыл в Ленинград, то ли еще что. Но пару дней меня не трогали, а потом Абрам Лазаревич начал наезжать, требуя, чтобы я немедленно все бросил и отправился в Москву. Я, конечно, на эти его требования забил. Мы как раз к тому времени подготовили первые самолеты и активно начали наводить порядок в небе над Ленинградом. Все-таки удивляюсь я немцам и в принципе не понимаю, как они могли привлечь на свою сторону финнов. Я всегда думал, что Финляндия ориентирована на дружбу с Британией. А тут вот как получилось. Более того, кроме их армии, на Ленинград сейчас со стороны Финляндии наступают еще несколько немецких дивизий, что вообще ни в какие ворота. В целом складывается ощущение, что немцы многое поставили на этот удар. Об этом говорит и то, что здесь как-то запредельно много их авиации. Мы прибыли очень вовремя и угодили в самый настоящий круговорот боев, благодаря чему смогли показать себя во всей красе. В первые пару дней сражения за небо... Немцы, не готовые к такому противнику, понесли страшные потери. Только мы с Куртом, летая в паре, приземлили семь самолетов противника, 4 бомбардировщика и три мессера. А ведь у нас работали сразу два истребительных полка, по 60 самолетов в каждом. Но два полка разом вышли только в первые два дня, пока мы не подготовили к работе штурмовики. Потом один полк остался на чистке неба, а второй начал работать на прикрытии штурмовиков, которые принялись за активный штурм рвущихся к городу частей противника. Так вот, два дня после звонка Абрама Лазаревича я летал спокойно, а на третий день немцы нас переиграли. Ну, как переиграли? По сути, они наказали сами себя, но в неудобную позу нас поставили, это да. Произошло это одновременно с прибытием на аэродром Абрама Лазаревича, которого я увидел уже во время взлета. Как я уже сказал, немцы замутили подставу, совершив массовый налет на Ленинград, но хитрый, разбитый на две волны. После отражения первой волны, когда наши истребители ушли на свой аэродром, На город двинулась еще одна, более крупная группа самолетов противника. Так уж получилось, что мы с Куртом в отражении первой волны не участвовали. Нам как раз выпало стоять на дежурстве. Дело в том, что по разработанной во время обучения тактике наши возвращающиеся на аэродром самолеты обязательно должна встречать небе дежурная пара и прикрывать во время посадки, на случай появления охотников противника. Во время взлета или посадки самолеты уязвимы. Вот мы и старались нивелировать риск возможного нападения. Да, это моя инициатива, и на этом я прям настаивал, ведь в прошлом мире начитался мемуаров наших пилотов о том, как действовали немцы во время войны. Любили они подобраться на небольших высотах и атаковать идущие на посадку самолеты. Вот мы сейчас и взлетели, чтобы прикрыть возвращающихся после боя ребят. Не успели мы набрать нужную высоту, как пришло оповещение приближающейся к городу очередной волне самолетов противника. Мы с Куртом еще в первый день договорились ежедневно меняться местами во время боевой работы. Другими словами, мы по очереди были ведущим и ведомым. Сегодня была как раз моя очередь лететь ведущим, так что и решение, что делать в сложившейся ситуации, тоже предстояло принимать мне. Понятно, что командир у нас Курт, но не в этом случае, когда он, по сути, прикрывает мне спину. Я не зря сказал, что немцы поймали нас со спущенными штанами. Дело в том, что первую волну отражали практически все самолеты. Не только наши, но и те, что были у Красной Армии. Так что новую волну встречать было некому, кроме нас с Куртом и дежурной пары прикрывавшей наш штурмовой полк. Нет, второй наш истребительный полк, который довольно давно вернулся на свой аэродром после сопровождения штурмовиков, теоретически уже мог подняться в небо. Но для этого ему нужно время, которое мы с Куртом и вторая дежурная пара должны им обеспечить, встретив налет противника самостоятельно. Честно сказать, ломиться на летящую к городу армаду вчетвером – это все равно, что в разоренные ульи лезть без защиты. Заклюют толпой, и никакое мастерство тут не поможет. Но и не лететь тоже нельзя, ведь эти сволочи могут кучу бед натворить, если позволить им действовать безнаказанно. Похоже, в первой волне, налетевшей на город, были в основном истребительные части немцев, потому что сейчас навстречу нам летели по большей части клини бомбардировщиков. Нет, конечно, у них было прикрытие, но бомбардировщиков было больше сотни, так что пара десятков мессеров как-то терялась на фоне армады, казалось бы, неторопливо плывущих машин. Первыми до них добрались мы с Куртом, потому что были в воздухе еще до оповещения. Второй дежурный паре понадобилось немного времени, чтобы взлететь, поэтому между нами образовался небольшой разрыв. На подлете я сказал Курту, чтобы он занялся бомбардировщиками, а сам, стараясь ни о чем не думать, свалился в сторону истребителей, благо высоту мы успели набрать приличную, из-за чего я атаковал немцев сверху со стороны солнца. Это была эпичная драка. Непонятно почему. Наверное, из-за осознания, что я лечу навстречу смерти, я поймал состояние, похожее на транс, в котором я шерстил свою память, и благодаря этому видел вообще все и успевал реагировать на любые действия противника. Во время первой атаки, свалившейся буквально сверху, я снес с неба один из мессеров, всадив в него очередь из всех стволов сразу. Второй такой же мессер угробил Курт, который вместо того, чтобы сразу лететь бомбардировщиком последовал за мной. Правильно, надо сказать, он поступил. Уже на выходе из этого своеобразного пике мы вдвоем с нижней полусферы атаковали стройбомбардировщиков. Все-таки запредельные по нынешним временам огневая мощь наших истребителей решает. Шутка ли, когда практически в упор бьют двумя 20 миллиметровыми пушками и сразу четырьмя крупнокалиберными пулеметами. Ничего удивительного, что мы легко сбили сразу два лаптежника. О продолжении боя рассказывать сложно. Курт остался возле бомбардировщиков а я закрутил карусель с вражескими истребителями, стараясь захватить всех сразу. Все это противостояние для меня разбилось на отдельные запоминающиеся фрагменты, что было похоже на какие-то стоп-кадры из фильма о войне. Карусель безумия, по-другому и не скажешь. Благодаря состоянию, в которое мне удалось погрузиться в самом начале боя, я каким-то немыслимым образом крутился в гуще самолетов противника, успевая стрелять и уклоняться от ответного огня вражеских истребителей при этом чудом не теряя сознания от перегрузки при исполнении некоторых хитрых фигур пилотажа. Я затрудняюсь сказать, сколько продолжалось это безумие, но закончилось оно резко и не самым благоприятным для меня образом. Если от ответного огня вражеских истребителей я чудом уходил, невероятным образом контролируя ситуацию, то вот от очереди в упор от бортстилка одного из бомбардировщиков, разлетающихся в разные стороны благодаря работе Курта, не уберегся. Да и заметил я этот самолет, появившийся в моем прицеле непонятно откуда, в последний миг. Да, я успел засадить бомбардировщик в короткую очередь, которую он не пережил, но и сам схлопотал вас это не меньше. Пулеметный огонь вражеского бортстрелка мой самолет, можно сказать, не пережил. Нет, я смог удержать его в воздухе и даже вышел из боя, свалившись крутой пике, из которого выбирался с неимоверным напряжением сил, но это уже не имело большого значения». Сам не понимаю, как я остался в сознании и не вырубился от страшной боли в ногах, куда угодили пули противника, претерпевая при этом еще и запредельные нагрузки во время последнего маневра. И тем более не понимаю, как мне удалось плавно даже не посадить, а уронить свой самолет на водную гладь Невы. И совсем уж недоумение, как я смог с перебитыми, висящими на тонких полосках кожи ногами, открыть фонарь и вывалиться из тонущего самолета. В живых я остался только благодаря стечению счастливых до меня обстоятельств. Повезло, что я уронил свой самолет метрах в десяти от военного катера. Еще больше повезло, что ребята, ведущие огонь из четверенной пулеметной установки по самолетам противника, отвлеклись от этого интересного занятия и выловили меня из холодных вод реки. А совсем уж нереально повезло, что командир катера, рискую угодить под трибунал за невыполнение боевой задачи, сразу после того, как мне перетянули ноги ремнями в попытке остановить хлещущую кровь, оперативно доставил мою тушку в ближайший госпиталь». Только благодаря этому пусть мне ампутировали ноги ниже колен, но жизнь при этом спасли. Правда, я ничего этого, кроме посадки самолета, и то урывками, не помню. Я уже был без сознания, и даже после операции в госпитале очнулся не сразу, а провалялся в беспамятстве не меньше трех дней. Таким меня и нашел Абрам Лазаревич, и, конечно, тут же развил бурную деятельность и нагнал сюда всех более-менее известных врачей, которых только смог отыскать в городе. Очень уж он переживал за мое здоровье, да и испугался нехило. Ведь, как ни крути, она мне много что завязана. И сдохни я сейчас, возможно, ему бы прилетела за то, что он не успел остановить меня и не отстранил от полетов. Не знаю, может, конечно, он просто переживал за меня как за друга, и я остальное себе надумал. Да это и не важно на самом деле. Главное, что он за мной ухаживал, как за детем малым, не оставляя одного ни на секунду. Только после недели пребывания в госпитале врачи дали добро на перевозку меня в Москву, где, по словам Абрама Лазаревича, меня уже с нетерпением ждали. На самом деле, мне тогда было как-то ровно параллельно, где лечиться и кто меня там ждет. Вот пофиг было, и все тут. Гораздо больше меня волновало, как отнесется ко всему этому Кристина, ведь я теперь без ноги. Вот я и задавался вопросом, нужен ли я ей буду такой калека. Уже в Москве, после того, как меня переправили туда самолетом, что далось мне непросто, я как-то сам по себе успокоился, притом резко. Просто подумал, что по-хорошему переживать мне не о чем. Знаю, любимую, думаю, останься я совсем недееспособным. Она и то бы меня не бросила. А так всего лишь ног лишился. Да и их в какой-то степени могут заменить протезы. А если окажется, что я ошибся, и она меня из-за этого разлюбит, значит, тем более переживать нечего. Тогда мне нафиг такое счастье не нужно. В общем, я сам себя успокоил, и, наверное, благодаря этому стремительно пошел на поправку. Когда Абрам Лазаревич говорил, что меня в Москве ждут, он не соврал. Уже через день ко мне в палату пришел Сталин, который старался, конечно, вести себя спокойно, но было видно, что он буквально горит от обуревающей его ярости. Но в тот момент мне, как я уже говорил, было абсолютно пофиг и на него тоже. Он, похоже, это прекрасно понял, потому что не стал ничего говорить в упрек. Так, пожурил по-отечески, наградил и умотал по своим делам, пожелав скорейшего выздоровления. Зато Ворошилов с застесняться не стали, и я узнал о себе много нового. Кстати, во время этой выволочки до меня как-то вдруг дошло. К этому моменту Аджоникидзе уже был должен помереть от какой-то там болезни. Значит, в моем мире это была вовсе никакая не болезнь. Вот ведь стоит, ругается, здоровый как бык. Я даже улыбнулся невольно, чем сбил этим двоим весь настрой. Главное, что они, по привычке, наверное, взяли надо мной шефство, и моя палата превратилась в склад разнообразных деликатесов, которые я с удовольствием раздаривал медперсоналу. Наконец, поборов депрессивное состояние, навеянное переживаниями, я снова ощутил тягу к жизни, потребовал себе телефон и включился в работу. Так я убивал время, которое до этого тянулось очень уж медленно, и почувствовал себя полезным. Если я со своими людьми созванивался и общался очень активно, то Кристине набрался сил позвонить только через три недели после ранения. Реакция любимой на известие о ранении удивила, озадачила и, что уж лукавить, порадовала. Сначала она разрыдалась, но сквозь всхлипывание сумела произнести «главное, что живой». А потом, когда чуть успокоилась, непререкаемым тоном поставила меня в известность, что выезжает ко мне с первым же идущим в союз конвоем. С трудом я отговорил ее от этого безумства, пообещав ей приехать при первой же возможности. И только тогда я узнал, что мы все-таки и правда ждем ребенка. Тут мне реально захотелось настучать самому себе по голове. «Ведь я мог подумать об этом раньше и не сказать о ранении». «Так нет же, с этими своими переживаниями я только об одном мог думать. Как эту новость воспримет жена?» «А ведь беременным вредно волноваться. Баран бестолковый, что еще скажешь?» «Но хоть я и злился сам на себя, но на душе стало легко до невозможности. И я теперь готов был горы свернуть, а при необходимости превратить эти самые горы в равнину». Благодаря этому настроению я дальше уже работал как проклятый, и это принесло свои плоды. В короткие перерывы, когда не нужно было никуда звонить, я активно терзал свою память, записывая, зарисовывая и вычерчивая уйму полезной информации. Так я вспомнил, где залегают на территории страны разные полезные ископаемые. Не только нефть, хотя ее месторождение я почему-то вспомнил больше других, но и много чего еще, начиная с алмазов и заканчивая всякими там медноникелевыми залежами. Да и по технике тоже навспоминал много чего полезного, с чем в прошлой жизни приходилось сталкиваться. Так неожиданно даже для себя полностью вычертил все узлы комбайна Нива, на котором как-то работал помощником комбайнера во время летних каникул, зарабатывая деньги на мотоцикл. В общем, с пользой провел время, пока находился на лечении. Естественно, занимаясь всем этим, я не забывал следить за тем, что происходит на полях сражения, и вообще... Война в этом мире выдалась очень тяжелой для страны но далеко не такой, как это было у меня. Немцев, хоть и с огромным напряжением сил, но все-таки остановили на линии укреплений на границе с Польшей. Возле Ленинграда тоже смогли остановить противника и даже слегка потеснить позиции позиций, благодаря внезапному нападению. Не все гладко было со стороны Прибалтики, сквозь страны которой немцы прошли будто нож через масло. Там все могло закончиться плачевно. Но тут, как ни странно, крепко помогла моя не до конца сформированная и практически не обученная механизированная дивизия. Да, не армия, до создание которой еще далеко, а пока только дивизия, слепленная из того, что было. Она, несмотря на отсутствие какого-либо опыта, нехило попила с немцев крови, выиграв тем самым время для переброски резервов. Дивизия просто намертво встала в оборону, и благодаря новейшей технике, которая была укомплектована хорошо если на 30%, не двинулось с занятых рубежей ни на шаг. Из-за этого Абрам Лазаревич, который был в курсе дел в ЧВК, буквально потребовал от меня начать переброску двух дивизий, укомплектованных людьми и техникой, которые были предназначены для помощи Союзу. Он вообще ничего не хотел слышать о том, что подразделения еще не обучены и что нет большого толку в их немедленной отправке на театр боевых действий. Собственно, то же самое требовали и американцы, ведь во Франции тоже не все шло гладко. Конечно, благодаря привлечению к производству техники американских заводов, эти три дивизии очень быстро удалось снарядить всем необходимым, но ведь обучить их при этом толком не успели. Все же мне поневоле пришлось идти навстречу то одним, то другим. Обстановка на фронтах действительно была сложная, и даже такие необученные части могли сыграть важную роль в этом противостоянии. Но вернусь к происходящему в Союзе. На Кавказском фронте турок вместе с немецкой дивизией остановили и перевели боевые действия по сути, окопную войну. Не было там ни у противника сил на дальнейшее наступление, ни у нас на то, чтобы переломить ход событий. Зато на Дальнем Востоке и в Монголии наши войска нехило вломили японцам, и сейчас приличными темпами гнали их не только со своей территории, но и из Маньчжурии тоже. Все-таки там у нас изначально было достаточно сил, а с началом мобилизации и формирования сибирских стрелковых дивизий ситуация и вовсе стала складываться в нашу пользу. Как я уже сказал, гораздо хуже все обстояло во Франции. Несмотря на помощь англичан и американцев, немцы вместе с итальянцами нехило давили, медленно, но уверенно продавливая как хваленную линию Мажино, так и укрепление со стороны Италии. На удивление, в этом мире итальянцы оказались очень упорными, и французская армия только чудом сдержала их первый атакующий порыв. Сейчас итальянцы, которых никто никогда не воспринимал серьез, по-взрослому рубились с французами и совершенно ни в чем им не уступали. Бои там идут страшные, и все висит буквально на волоске, поэтому американцы потребовали от меня срочно отправить туда необученную дивизию. В целом уже видно, что немцы в очередной раз не рассчитали своих сил, и теперь только вопрос времени, когда они проиграют. Сейчас для них все складывается на порядок хуже, чем в моем прошлом мире. Жаль, что я больше в этой войне не поучаствую при всем желании. Я помню, что были случаи, когда летчики, лишившиеся ног, находили себе силы вернуться в строй и воевали даже на протезах. Но мне это не светит, даже если захочу. Старшие товарищи уже не дадут сотворить очередную глупость. Это я сейчас дословно процитировал Ворошилова, с которым мы в один из его визитов заговорили о дальнейшей жизни. «В госпитале мне пришлось провести без малого два месяца, и не потому, что у меня что-то плохо заживало. Наоборот, зарастало, как на собаке. Просто в силу постоянной занятости у меня оставался мизер времени на то, чтобы учиться ходить на протезах. Да и протезы эти – то еще произведение искусства». Сам себя ругал, что раньше не задумывался о подобных вещах, а ведь все возможности для этого были. Чего проще было озадачить каких-нибудь инженеров разработкой, как выяснилось, таких нужных изделий? Вот и пришлось теперь неслабо помучиться, прежде чем я начал хоть как-то передвигаться. Когда я наконец покидал госпиталь, едва я ступил на улицу, как мир застыл, и я услышал до боли знакомый голос. «Человек, мне нужна твоя помощь!»